Просто у нее не хватало на это времени, ибо жизнь ее была расписана по часам. На этой даме лежало множество светских обязанностей. К тому же она не выносила этих репетиций, когда одно и то же место, одна и та же вещь повторяются до бесконечности. А Сео Адриана, если не видел перед собой угневатой физиономии жены, покрытой толстым слоем крема, ее увешанного драгоценностями дряблого бюста, ее паршивого ларнета совершенно забывал о существовании Доны и Макулады. Как, впрочем, о своих дочерях, занятых только нарядами и балами, и зятьях, и не в темных бездельниках, которые проматывали его деньги, заработанные потом и кровью. На репетициях банкир отдыхал от своих миллионов, финансовых махинаций, пустоты и эгоизма окружавших его людей. У он забывал обо всем. Здесь Сео Урбана и он были равны, как по существу были равны благородная Дона и Макулада и нищая Сеа Марикотта. Оркестранты неизменно собирались по субботам, чтобы насладиться музыкой и пивом, забыть о делах неприятности. Хозяйка дома в середине вечера предлагала гостям обильный ужин. Кроме музыкантов, обязательно приходили кое-кто из жен, друзей поклонников. Сео Зе Сампайе, вернувшийся однажды с такой субботней репетиции, на которой побывал, вняв настойчивым просьбам фармацевта, заявил, что там каждый может найти себе занятие по вкусу. В первое время Донна Флор держалась в этом обществе несколько тёпорно, однако радушие и гостеприимство покорили её, и она заблистала там своей красотой. Утончённая интеллектуальная музыка, впрочем, с последним, как выяснится потом, Дона Гиза не согласилась, пробуждающая самые высокие чувства, стирала все материальные и социальные различия, объединяя оркестрантов в братство сыновья Орфея. Здесь все называли друг друга по имени, а дамы просили у Доны Флор кулинарных советов. Правда, иной раз она чувствовала себя лишней, если разговор заходил на светские темы, далекие ей, поскольку она не любила Бриджи и не была членом ни одного клуба. В такие минуты Дона Флор искала глазами мужа, игравшего на фаготе, и улыбалась ему. Непонятная ей беседа нисколько ее не тяготила. Когда доктор Теодора сообщил ей, что ближайшая репетиция состоится в их доме, Дона Флор засуетилась. Она не хотела ударить лицом в грязь и готова была истратить все имевшиеся деньги на угощение и выпивку. Муж с трудом удерживал Бону Флор, доказать этим богачам, что и бедняки умеют принять гостей. Доктор Теодоро пытался сократить масштабы пиршества, оставив в меню только сласти, закуски и пиво. Если уж бонофлор хочет доставить удовольствие маэстрам, Пусть приготовит мунгунсу, которую так любит Сео Аженор. Он это заслужил. У него для тебя сюрприз, о котором ты не догадываешься. Но невзирая на протесты мужа, Бонна подала роскошный ужин и назвала полный дом гостей. На столе стояли самые лакомые блюда. Акараже и абара, мокека из креветок в банановых листьях, косада лакаса, земляные орехи в сахаре, фрикадельки из трески и прочие деликатесы. Уже не говоря о целом котле, мунгунсы из белой кукурузы, это пищи богов. Из бара Мендеса принесли ящики с пивом, лимонадом, клубничной водой и гуараной. Гуарана самый популярный в Бразилии прохладительный напиток, приготовляемый из ягод старника Гуарана. Репетиция прошла очень удачно. И хотя из жен музыкантов явились только две, Дона Лена и Дона Джилда,